Наконец он пожал плечами и повернулся к столу, на котором лежала развернутая карта. Свернуться ей не давали кинжал и тяжелый камень. Джулиан жестом пригласил Люка подойти. Я тоже приблизился к столу. Это была карта западных окраин Орден. Джулиан показал, где находимся мы. К юго-западу был Гарнатк. К юго-востоку — Амбер. Наши войска здесь. — стыкнул пальцем Джулиан. — Армия Далта здесь. — Где стоят силы Бенедикта? — спросил я. Джулиан строго посмотрел на меня и едва заметно нахмурился. — Достаточно, если Люк будет знать об их существовании. Численность, местонахождение и задачи этих сил ему не нужны. Если Далт захватит его в плен и допросит, Люк нагонит на него страху и при этом не расскажет ничего конкретного. Люк кивнул. — Хорошая мысль. Джулиан ткнул в точку на карте, находящуюся между двух армий. — Здесь мы встречались с Далтом в последний раз. Это открытая плоская равнина. Днем она просматривается со всех сторон. Предлагаю там и встретиться. — Согласен, — произнес Люк. От меня не ускользнуло, как пальцы Джулиана погладили рукоятку лежащего на столе кинжала, а рука Люка непроизвольно легла на пояс слева от пряжки, где висело его оружие. При этом они оба расплылись в улыбке, которая затянулась на несколько неловких секунд. Люк был крупнее Джулиана. Я знал его как быстрого и сильного человека. За Джулианом стояли столетия обращения с оружием. Я с тревогой подумал о том, что произойдет, если они бросятся друг на друга. Но они, словно сговорившись, вдруг опустили руки, а Джулиан произнес. «Позвольте предложить вам по бокалу вина». «Не возражаю», — ответил Люк, и мне показалось, что от схватки их удержало мое присутствие. «А может и нет». Скорее всего, Джулиан хотел продемонстрировать свое отношение. Люк дал понять, что ему на это плевать. Честное слово, не знаю, на кого бы я поставил. Джулиан вытащил три кубка, наполнил их лучшим Бейли и жестом пригласил нас угощаться, а сам заткнул пробкой бутылку. Не дожидаясь, пока мы начнем принюхиваться к напитку, дядюшка поднял свой кубок и сделал небольшой глоток. Тем самым он как бы заверил нас, что вино не отравлено, а беседа предстоит серьезная.